Глава семнадцатая. Постановка. Ужин был похож на фрагмент романтического кинофильма. Великолепная обстановка, шикарные блюда, приглушённый свет и мы, словно сошедшие со страниц глянца. Со стороны можно было подумать, что всё идеально, но на деле это была лишь зрелищная постановка, созданная тобой. А я играла роль птицы, сидящей в золотой клетке. Один неверный шаг мог стоить мне жизни. Закутанная в мягкий белый халат, Софи вытирала полотенцем влажные волосы. В голове крутилось слишком много мыслей и предположений. Что было бы, если бы она сразу попала к Уолтеру? Прониклась бы она его отношением? Поверила? Ведь сейчас, несмотря на весь его шарм, девушка ни капли не заинтересовалась. Внутри неё поселились непонятные чувства к Даяну, которые тяжело было объяснить даже самой себе. Однако всадник смерти умудрился проникнуть ей под кожу, заразив собой словно вирусом. Девушка вздохнула, после чего провела рукой по запотевшему зеркалу. Она знала, что выглядела напряжённой. Тёплая ванная с ароматными маслами не помогла ей расслабиться. Да, наличию здесь всевозможных принадлежностей можно позавидовать. Предназначение половины баночек и упаковок Софи не понимала, но подстрекаемая чисто женским любопытством принялась рассматривать их и нюхать. Она брала их одну за другой, открывая и поднося к носу. Вдруг одна из крышечек выпала из рук и закатилась под ванную. Софи присела, ища пропажу. Когда она увидела белый блеск в темноте, то потянула за ним руку. Пальцы еле зацепили крышку. Кончиками она двигала её ближе и ближе к себе, лишь потом заметив, что вместе с ней она вытянула ещё кое-что. Небольшое серебряное кольцо, покрытое пылью. Нахмурившись, девушка подняла его и ополоснула в раковине. Изящное, маленькое, но явно принадлежало женщине. Софи пристально рассматривала плетение по нему в форме тонкого жгута, которое сходилась к аметистовому камушку посередине кольца. Оно показалось ей невероятно знакомым. Она точно где-то такое видела, так как комитист выглядел необычно и привлекал внимание. Девушка крутила украшение перед собой, напрягаясь от попыток вспомнить, но когда вдруг образ вспышкой мелькнул в её голове, то она выронила находку от неожиданности. «Нет, не может быть», – прошептала Софи, смотря на пол. Она задрожала, гипнотизируя кольцо. Теперь эта вещь до чёртика пугала её. Ещё более неприятным было то, что она нашла её здесь, потому что такое же кольцо носила её соседка по клетке, Кэрри. Конечно, тот день был слишком ужасным, чтобы запомнить такие детали, но это украшение несколько раз попадалось на глаза Софии, просто тогда она не придала ему значения. Девушка прижала ладошку к рту, задумываясь о том, могла ли Кэрри попасть к Уолтеру. «Если да, то где она сейчас?» Плохое предчувствие охватило ее. Ужасные мысли лезли в голову, одна хуже другой. Она припомнила слова Педро, что они трое одинакового типажа, потому что мужчина выбирает только таких девушек, ища в каждое отражение своей возлюбленной. Софи выскочила из ванной, но в спальне остановилась, приходя в себя. «Она не должна идти к Уолтеру и требовать объяснений», Ведь она не в том положении, чтобы так поступать. Ей нужно действовать хитрее. Девушка перевела взгляд на забитый вещами шкаф и глубоко вздохнула. Она не будет отступать от плана действий. Поэтому сейчас спокойно принарядиться к ужину и спуститься вниз, чтобы встретиться со своим похитителем в приятной обстановке. Она поклялась себе, что обязательно узнает, что произошло с другими девушками. Иначе просто не сможет спокойно спать в этом доме. Софи перебирала один наряд за другим, пока глаза не остановились на ярко-розовом облегающем платье. Она вспомнила, что на одной из фотографий, которые Даян заставил её изучать, Алекс была в похожем образе. «Что ж, если Уолтер хочет жить в иллюзиях, то она поможет ему в этом?» Около часа девушка потратила на подготовку. Она нанесла лёгкий макияж подобрала нежную помаду цвета розы и завила волосы, чтобы те мягкими волнами спадали на плечи. Затем надела изысканное платье с золотистыми босоножками. Бросив взгляд в зеркало, Софи не узнала себя. Это было то, что нужно. Уолтер ожидал ее в холле. Его глаза неотрывно следили за каждым шагом девушки, выдавая искреннее восхищение. Мужчину поразило то, насколько она походила на Алекс. Вокруг нее царила аура невинности, и в то же время она была сплошным искушением, которое горячило кровь. Сама судьба дарила ему второй шанс, и он не собирался его упускать. Он сделает все, чтобы Софи всецело принадлежала ему и телом, и душой. Он подошел к лестнице, галантно подав ей руку. «Ты великолепна, мой ангел!» Его обращение к ней резало Софи слух в то время как в мыслях звучал совсем другой голос, чуть хриплый низкий тембр звал ее «Ласточка», вызывая в душе вместо страха томление. Все же девушка с благодарностью улыбнулась, воспользовавшись помощью Уолтера. Ее рука обхватила мужской локоть так естественно, словно она ждала момента, когда сможет на него опереться. «Сегодня мы ужинаем в нашей столовой, но, надеюсь, скоро я отведу тебя в свой любимый ресторан». «Мне можно будет выйти за пределы дома?» – удивилась Софи. «Снова повторюсь, мой ангел, я не желаю быть твоим тюремщиком». «Жаль, что не ты забрал меня от педра После этих слов она ощутила, как мужчина напрягся. «Об этом мне тоже хотелось бы поговорить, особенно о твоей жизни с Даяном». Софи отвела взгляд, с трудом выдавив, «Мы можем пока не касаться этой темы? Мне тяжело вспоминать». «Конечно». Он накрыл её руку, которой Софи держалась за его локоть. «Как только ты будешь готова. Я не собираюсь тебя заставлять». «Спасибо». Софи понимала, что ненадолго отсрочила себе время, но и этому радовалась. Ей нужно понять, как именно преподнести ему свою историю, чтобы больше расположить к себе. Когда они зашли в столовую, Софи поразилась романтической обстановке. Приглушенный свет, зажженные свечи и скрипач, стоящий возле окна. Длинный стол, сервированный только на две персоны, украшали аппетитные блюда. Их аромат будоражил пустой желудок. Уолтер хорошенько постарался, чтобы впечатлить её. Что подтверждало догадки Даяна о его попытках завоевать расположение новой игрушки. Он подвёл девушку к подготовленному месту справа от центрального, отодвинув стул, помогая сесть. А после отошёл на мгновение, чтобы тут же вернуться с букетом белоснежных роз в руках. «Ох, это так неожиданно», — проговорила Софи, принимая цветы с растерянным видом. Сразу же рядом оказалась официантка с вазой для них. Она расположила букет так, чтобы Софи могла им любоваться. Если бы она не знала всей ужасающей правды о Уолтере, то точно была бы покорена. Какая девушка на ее месте не ощутила бы подобного? Однако найденное кольцо лишь подтверждало все, что она слышала о мужчине. Поэтому Софи не поддалась очарованию созданной сказки. Иллюзия была сладкая и притягательна, особенно учитывая тот факт, что она выросла на истории Золушки. Вот только у героини был настоящий принц а у Софи искусная подделка. «Я окружу тебя не только цветами», — пообещал Уолтер. «Единственное условие — всегда улыбайся мне». Софи слегка кивнула, демонстрируя, что смущена таким заявлением. «Всё это похоже на сон. Кажется, я только в обед смогла вырваться из плена даяна но это ещё долго будет преследовать меня в кошмарах, так же, как и момент моей продажи у педра «Я сделаю всё, чтобы ты было счастливо самоуверенно проговорил мужчина. Софи смотрела на него, задумавшись. Неужели он не понимал, насколько фальшиво это звучит? Не ощущал, что это всё просто постановка. Он так сильно помешался на своём объекте обожания, что готов выдавать желаемое за действительное — видеть в ней Алекс. «Одно девушка знала точно». Сейчас она является для мужчины долгожданным приобретением, и он так счастлив получить его, что не замечает недостатков. Благодаря этому чувству эйфории Софи будет в безопасности. Поэтому ей нужно, чтобы оно продлилось как можно дольше, до тех пор, пока она не поймёт, как выполнить свою задачу. «Я боюсь тебя», — откровенно призналась Софи. «Моя жизнь была обычной, пока меня не похитили и не показали, что ад существует. Это было ужасно». Девушка задрожала и тут же почувствовала, как Уолтера накрыла её руку своей. «Поэтому я и хочу, чтобы ты поделилась со мной, а не переживала всё это одна». Облизав пересохшие губы, Софи решилась узнать, что случилось с другими девушками. «Я была там не одна. Рядом со мной в клетках сидели ещё две девушки» взволнованно проговорила она. «Когда меня забрал Даян, они остались. С тех пор меня преследуют кошмары, в которых с ними происходят страшные вещи. Пожалуйста, не мог бы ты выяснить, что с ними произошло?» Софи потупила взгляд, смотря в тарелку. Она нервничала от того, что, возможно, поторопилась с этим вопросом. Но найденное кольцо не давало покоя. Конечно, глупо ожидать, что он признается, если Кэрри была здесь». «Просто девушка надеялась, что в его ответе сможет распознать хоть частичку правды». «Для тебя это настолько важно?» – уточнил Уолтер. Она подняла голову и с уверенностью ответила. «Да, я думала о них на протяжении всего времени, что была у Даяна. Но стоило мне заикнуться, и мой хозяин...» «Он тебе не хозяин!» – резко возразил мужчина. Софи снова сделала испуганный вид, опустив глаза. «Прости». «Мне не нравится, что ты так называешь этого мерзавца, как и то, что ты вообще находилась в его власти. Я ещё выясню, зачем ты ему понадобилась». «Всадник смерти никогда ничего не делает просто так. Он просчитывает свои шаги наперёд». Только благодаря силе воли Софи не вздрогнула после этих слов. Любопытство Уолтера было ожидаемым, но всё же слышать о его подозрениях вслух было тревожно, ведь она боялась, что он её раскусит. «Я думаю...» – осторожно начала Софи, озвучивая спонтанную идею, которая её посетила. Что меня хотели использовать как двойника для жены их главы. Даян как-то обмолвился, что моё лицо – причина похищения. А также, что оно гарантирует мне некую безопасность. Оставалось надеяться, что Уолтер на это клюнет. «В этом есть смысл». Под рассказал, что они сделали особый заказ, а Даян, приехав раньше на день случайно наткнулся на тебя и забрал, чтобы досадить мне, задумчиво проговорил мужчина. Однако вряд ли он бы потратил такую кругленькую сумму, чтобы только позлить меня. Должно было быть что-то больше этого. Возможно, ты права в том, что тебя выбрали для прикрытия, Алекс. Ведь она сейчас в интересном положении, и для её защиты предпримут особые меры. «Жена главы беременна?» Поэтому Даян отправил её к деснице так скоро. Он взволнованный за Алекс и хочет скорее устранить угрозу. Болезненный укол ревности опалил сердце Софии, оставляя на нём серьёзные ожоги. Она желала в будущем познакомиться с этой уникальной девушкой, что приворожила сильных мужчин теневого мира, чтобы понять, настолько ли они похожи. «Это всё, что я знаю», – с нескрываемым сожалением проговорила софи «Мой ангел, я не ожидал от тебя большой осведомленности. Ты лишь вещь для Даяна, поэтому он бы не стал тебе много рассказывать». Она слабо улыбнулась, делая вид, что соглашается с его словами, хотя некая доля правды в них присутствовала, что не могло не огорчать девушку. «Мы получим информацию с первых уст», — пообещал Уолтер. Софи встревожилась, считая, что Уолтер решился на встречу с Даяном, но тот развеял ее сомнения. «На днях отправимся к Педро, чтобы узнать о судьбе тех девушек. А заодно и расспросим подробности твоей покупки». Девушка недоверчиво посмотрела на Уолтера. Он лжет или правда отвезет ее к Педро? Неужели не боится, что Софи узнает о судьбе Кэрри? Или он просто не знает, что эта девушка была ее соседкой? А может, кольцо принадлежало совсем не ей? Софи была обескуражена его обещанием. Она не понимала мужчину, сидящего перед ней, но осознавала, что одного совместного ужина недостаточно, чтобы раскусить его. «Давай на время забудем об этих неприятных моментах и просто насладимся едой», – предложил Уолтер. «Согласна». Остаток вечера пролетел незаметно. Девушке не потребовалось притворяться, что она получает удовольствие от его компании, поскольку Уолтер умел прекрасно вести разговор, очаровывая собеседника. Когда же София ощутила, что от усталости у неё закрываются глаза, он предложил проводить её в комнату. От этого сон как рукой сняло, и всё же она не нашла причины для отказа. Пока они поднимались наверх, девушка отчаянно искала повод не пустить Уолтера на порог своей спальни. Однако он удивил её, когда сам остановился перед дверью. «Ты подарила мне замечательный вечер. Давно я не был так счастлив. Спасибо, мой ангел». — ласково проговорил он. Мужская рука нежно коснулась её щеки. Софи затаила дыхание, смотря на мужчину, словно загнанный зверёк. Такая испуганная и в то же время смелая. «Просто невероятная!» — низким голосом с хрипотцой произнёс Уолтер, после чего он наклонился и поцеловал девушку. Софи стойко выдержала напор его губ. Они не всколыхнули её сердце, не вызвали внутри химию, не вытеснили мысли из головы. Однако своё равнодушие она показать не могла, поэтому слегка подалась вперёд, положив ладошки на крепкую грудь. Это был поцелуй, от которого зависела её жизнь. Она могла его вытерпеть. Когда же Ултер отстранился, девушка сразу потупила взгляд, играя роль покоренной пленницы. «Мне нравится румянец на твоих щеках». «Но как бы не хотел продолжить, я верен своим обещаниям, поэтому дам тебе время. Отдыхай, мой ангел». Он открыл для неё дверь в спальню, и Софи поспешила скрыться внутри. Только оставшись одна, девушка облегчённо выдохнула. Она выиграла небольшое сражение, но настоящая борьба ещё впереди, и ей потребуются все силы, чтобы победить в ней».